Глава двенадцатая. Превосходство вражеских сил подавляющее. Мы молимся о том, чтобы Боги не спасали л нам стойкость и удачу, и клянемся сражаться до последнего человека. Переданная открытым текстом последняя радиограмма японского гарнизона острова Тулаги. Подводник. Когда-то давно в п о з а прошлой жизни фон Хартману пришлось облачаться в парадную форму номер три, обязательную для участия в церемониях янтарного трона. И если мундир был просто неудобен, натирая золотым ш и т ь е м все, что можно и нельзя, то прилагавшаяся к нему шпага, как непридерживай, то и дело н а р о в и л о всунуться между ногами, с б и т ь с о с столика уникальную вазу и вообще жила своей собственной особенной и подлой жизнью. Для подводников массово пренебрегавших даже уставным кортиком пройти по дворцовым коридорам порой становилась более сложной задачей, чем проникнуть во х р а н я е м у ю гавань вражеского флота. Поэтому сейчас Ярослав мог лишь удивляться, глядя, как полковник в о й ц а х Мядзаки пробирается по траншее, даже не придерживая свою карабеллу, но при этом не спотыкаясь и ничего не задевая, даром, что прихрамывал на правую ногу. В отличие от шедшей за фрегат капитаном Татьяны Сакамото, уже обстучавшей своими ножными кучу брёвен и обломков коралла, уже почти пришли, не оборачиваясь, бросил полковник. Затем холмом будет вход в блиндаж. На более приличном куске суши выпуклость в три-четыре метра тянула бы максимум на пригорок, однако на м а р о к е е она считалась вполне приличным возвышением, способным прикрыть обзор т о а с моря. Поэтому за холмом траншея заканчивалась. Более того, у входа в блиндаж даже имелся столбик с керосиновым фонарем, желтого пятна которого хватало, чтобы осветить значок аквилы с наполовину отбитым правым крылом, черную нору и бамбуковую пику по другую сторону от нее. А вот черты лица у насаженной на пику головы уже нет. Поначалу Ярослав решил, что на пику насадили уже обгорелую головешку. Но подойдя ближе, разглядел, что л е т н ы й шлем и очки вполне целые, а чернота просто потеки засохшей крови. Развлекаетесь? А это? Полковник скривился. У нас на восточной оконечности полурота местных сил самообороны сидит, ну этих черномазых, о с т р о у х и х и паучих и поклоняются, чтобы их всех в дупу. Третьего дня зенитчики бомбер зажгли, так этот идиот как раз над ними выпрыгнул. После серии бомб с белым фосфором, да? с Плохая идея. Богато живут на том конце лужи, констатировал фон Хартман. У нас эта дрянь числится как спецбоеприпас зенитного подавления, применять по целям не ниже тяжелого крейсера. Я бы эту дрянь изобретателю в жопу засунул и пенделя добавил. Рубанул воздух ладонью м е з а к и напридумывали тоже. В общем, пока я добежал там от Летуна, осталось, но ну, только пристрелить, чтобы дальше не мучился. И то вон, б а ш к у они мне преподнесли типа в знак почтения, а остальное лучше и не знать. Крепче спать будешь. Ладно, айда в берлогу. Судя по спазматическим звукам за спиной Ярослава, комиссар Сакамото слышала достаточно мрачных легенд о д и к а р я х с архипелага, чтобы живо вообразить хотя бы часть остального. Аппетит у фрегата капитана тоже слегка испортился. Впрочем, их и неназванный ужин приглашали. Внутри берлоги света было н е м н о г и м больше, чем снаружи. Лампа из сплюснутой гильзы освещала стол с расстеленной на нем картой острова и часть храпящего на натопчане тела. Взыбкий световой круг попадали голая мозолистая пятка и шинель, перетянутая чем-то вроде грязного полотенца. Еще меньше света давала красная точка на стене. то ли лампадка перед иконой или портретом императора, то ли просто благовонная палочка, безуспешно пытавшаяся перебить запах сырых портянок. Франсуа Прокопич, вставай! Полковник принялся трясти лежавшего за плечо, из-за чего храп изменил тональность, но не прекратился. Делатур, т в о ю ж в перехлест, гости у нас, твоя коллега, между прочим. А? Спавший комиссар резко сел и подслеповато щурясь. Уставился на замершую в проеме Татьяну. Разглядывал он ее секунд пять, затем выдохнул вместе с и зрядным ароматом перегара. Пить надо меньше, болдчит. Вновь рухнул на т о п ч а н развернулся носом к стене блиндажа и почти сразу вновь начал храпеть. Умаялся, значит, резюмировал в о й ц а х выставляя на стол три чарки. Что ж, нам больше достанется, между прочим. полковник изобразил галантный реверанс в сторону Сакамото. Для прекрасных дам у нас и кокосовый ликер имеется. Здесь я, Татьяна попыталась гордо выпрямиться, но съехавшая на нас из-за низкого потолка фуражка заметно с м а з а л а пафосность речи. Нахожусь как полит комиссар. Понял, п а н и комиссар, что ж тут не понять, ухмыльнулся Мидзаки, убирая тонкую бутылку с белой этикеткой обратно под стол. И доставая взамен куда более объемную емкость имперской дубовки или из под дубовки, потому что даже в тусклом свете гильзы жидкость внутри выглядела куда мутнее, чем привык Ярослав. Будем, п а н о в е за нас с вами и хрен с ними. Чем бы ни была жидкость в бутылке, градусность ее явно превышала о б ы ч н а я для дубовки тридцать шесть. Комиссар Сакамото закашлялась, едва глотнув, даже фон Хартман на пару секунд лишился возможности дышать, когда жгучая, чуть вязкая жидкость прокатилась вниз по пищеводу. Один лишь полковник залпом опрокинул свою чарку и поставил ее на стол уже пустой. Добрый Бимбер, х о ш пей, х о ь б р о н е х о д и ш ь и на все сгодится. С первоначалу мало скрипковат, привыкнуть треба. Вы бананами закусывайте, вон у стены визанка. Я, отдышалась наконец т а т ь я н а привыкла, что первый тост провозглашают за императора. То в т ы л у в о й ц а х не возмутимо плеснул себе в чарку следующую порцию. А здесь на Марокке мы последние месяцы пьем за плохую погоду. Низкие облака значит не будет сегодня налета. Ихние бомберы, тут самые частые визитеры. Куда реже приятные гости с подарками вроде вас. А за его величество можно и второй. Император защищает! Неожиданно рявкнул он так, что задрожали стены блиндажа. И тут же п а р о й г л о т к о в опустошил чарку. С подарками у нас жаль не очень получилось. Ярослав не стал уточнять, что крепежи палубного груза приказал срезать сам. Все равно их наверняка бы своротило напором воды при уходе на полном подводном. Ты про снаряды? догадался полковник. Не бери в голову. Два боекомплекта у нас в н з л е лежат. Тут их бы успеть в ы п а л и т ь к такой-то матери, к зениткам разве что п о д р а с т р е л я л и но и там чутка пальнуть хватит. А накрывать у ж и х т о будут в п е р в у ю о ч е р е д ь к цыганке не ходи. Да и стволы уже в хлам лупим в белый свет, как вломанный грош. Вот за ж р а т в у спасибо, хоть снакормим ребят от пузана последок, а то уже четвертый день на урезанных пайках сидели. Вчера вот попугая зажарили, так он п о д л о с г у с я размером, а мясо там. То ли дело у нас в новой Ченстохове. Мидзаки облокотившись на стол, мечтательно уставился куда-то в темноту. Как возьмешь подсочильник гуся у пани Маришки, так потом два, а то и все три дня его р о д и м о г о и кушаешь подрисовую с чувством до расстановкой. Ну, вздрогнули п о н о в е напогибель сукиным с ы н а м Мы на Рождество торт с клубникой делали, неожиданно сказала Татьяна, а еще я однажды в школьном спектакле снегурочку должна была играть, и мне тетя платье сшила голубое с серебряным. О, в о, -о, -о, -о! й ц а х картинно подкрутил несуществующий ус. Уверен, в нашем собрании п а н и комиссар единогласно избрали бы королевой бала и танцевали бы всю ночь на пролет. к р ы л а т ы е гусары с неба в бой. Не в обиду будет сказано, пан капитан, но по части успеха у барышень флотские нам были не ровня. Ничего, хмыкнул фон Хартман, мы глубинники не из обидчивых. То д о б р е давай еще по одной. За боевое содружество, во, ваших мы не задевали. Сам пан Гетман как-то сказал: мы в небо, они под воду, нам делить нечего. А вот за з н а й к и из больших горшков помню за год перед войной был случай. Над п о р у ч н и к Иванов, ну да Лёшка зашёл в ресторан, где флотский лейтенант сидел с невестой. Ну и слово за слово как-то так вышло. Уходить она собралась уже с ним. Летёха, понятное дело, полез в драку б о л е з н о й п о л у ч и л с разворота до дуэли дошло. Дуэли? удивленно переспросила Сакамото. Как романтично звучит, но они же вроде были запрещены? То понятно, что запрещены, п а н и комиссар. Но коль задета честь, ж ё л н и ж а и кровь кипит. Лёшка ещё дурак решил в б л а г о р о д с т в о сыграть, прострелил дурню ягодицу вместо башки. Ладно, у того тоже рука дрогнула, влепил в плечо вместо лба, куда целил. Кое-как замяли. Он потом еще два месяца в госпитале валялся. Девица к нему бегала с гостинцами. Свадьбу сыграли аккурат за месяц. А вот про детенка он уже не успел узнать. Нас тогда бросили захватывать нефтезавод на Большом Кончаре. Кто-то в штабе намудрил со временем. В общем, первая волна прибыла раньше группы подавления ПВО. Сожгли почти всех. А кто успел выброситься, расстреляли в воздухе. Это там тебя? Ногу? Нет, то уже другое. Третья битва за острова Святого Сапека. Слышали по н о в е б у к с и р о в щ и к а свалили еще на подлете, пилот кое-как планер до земли дотянул, но садиться пришлось на р о щ у Побили сильно. Так со сломанной ногой батальоном и командовал. Понятное дело, из десанта потом списали по здоровью и сюда, вроде как на курорт. До конца войны досиживать. Последняя фраза заставила фон Хартмана вспомнить п у т ь от Лагоны с черным скелетом многомоторной летающей лодки, и дальше по изрытому воронками пляжу мимо руин, где что-то еще догорало, потрескивая, и с е ч е н н ы е осколками пни бывшей кокосовой рощи. Да уж, курорт знатный. А то Миядзаки деловито разлил по ч а р к а м новую порцию самогона. До войны здесь даже резиденцию вице-губернатора начали строить, чтобы, значит, с ж а р к и й с е з о н пересиживать. В два этажа, с фонтаном, винным погребом. Там у нас госпиталь разместился, сорок пять к о е к влезло. Даже поле для гольфа было. В смысле, оно и сейчас есть только лунок новых в нем теперь. Да хрена! Ну и остальное тоже. Эх, был же план приволочь сюда старый броненосец, в о т к н у т ь в лагуне, да залить палубы бетоном сожене на две. Вот тогда бы они у нас поплясали. Ну а так дальники передали парни с того берега сюда линкор тащат. Понятно, что старье какое, но все равно против наших аж на четырех девять с четвертью дюйма в капонирах его калибра за глаза хватит. А как только их заткнут и п р о т р а л я т ф о р в а т е р д о прохода в рифе а к у р о р т и впрямь тут был х о р о ш по н о в е Ну сдвинули. В этот раз у Ярослава получилось допить чарку почти не отрываясь. Миядзаки оказался прав. Самогон требовал привыкания. Зато, как привыкнешь, фрегат-капитан поставил опустившую посудину на стол, затем отодвинул, в глядясь ы в а в черточки на карте. Войцах, ты в этих караулях к разбираешься? Где тут сектор обстрела вашей батареи обозначен? Полковник тогда скомандовал в штыки, и двадцать первый драгунский пошел. Но ну, далеко они не ушли, как сейчас помню. Гладь залива алая от крови, и под самой поверхностью воды тела, кругом тела, свисают в пучину сопущенными руками, и лишь макроступы на сапогах над водой торчат. Диланду Альбата ц у в а й с фон Шира, Пасквиль, водная опера. д а л и н и Лая Макхэмил, гостеприимный хозяин. А я и не знал, что на борту есть столько розовой краски. Дален м а к х э м и л задумчиво разглядывал чудо из чудес. Совершенно розовый казачок с тигровыми полосами от закатного розового до почти коричневого на кожухе мотора, пушистый кошачий т р е х ц в е т к о й р в а н ы м и косыми полосами с добавлением кремового под о с т и к л е н и е м кабины и леопардовых пятен к хвосту. Белый трафарет ВАЗ шестьдесят один и номер самолета на хвосте остались на месте. Но под ними восседала на глобусе за всегда тайфлотских учебных комиксов п у ч е г л а з а я сова Орли в лихо заломленной казачьей шапке и в недоумении разглядывала завязанный в крендель навигационный компьютер. По капоту двигателя каллиграфическим белым тянулось новое собственное имя самолета. Еще пару технических ключков вместо штатных трафаретов помечали имена "Pink Witches" и "Розовые штучки". Чтобы ни у кого не осталось никаких уже сомнений, чуть ниже фонаря в рисовали огромный, чуть больше натуральной величины и совершенно хулиганский Шаршнагазель Стилман, растянувшуюся в полный рост вдоль палубной швабры, с растрепанной конопляной головой, вместо традиционной ведьмовской метлы и за одежды на изображении младшей дочери ответственного администратора Конфедерации Иса Кастилмана. Наличествовали только в ы р в в глазно алые черевички, портупес я узнаваемой ручкой от швабры, в у т р и р о в а н н о о г р о м н о й д е р е в я н н о й к в о р ь е и готовая к прыжку роскошная мангровая кошка с хищно прижатыми к голове ушами. Единственное, кто удерживал всю эту маргинальную живопись на грани приличия, своей м о х н а т о й задницей с пушистым шаром куцого хвоста. Всю ночь краску б о д я ж и л и шифу. Палубный сотник ухитрился произнести это с каменно непроницаемой физиономией, но глаза все равно моментально выдавали подлинные эмоции под м а с к о й приличий. Обычно бесстрастный азиат совершенно не собирался упускать свой шанс на уважаемую хулиганскую традицию флота. Дален Макхемил впервые за тридцать один год своей жизни искренне пожалел, что рядом не случилось ни одного журналиста. Позови секретчиков, приказал он, пусть отснимут. И с экипажем потом тоже, хотя бы несколько кадров. А если наши дубы в отделе пропаганды и этот шанс п р о з е в а ю т сольем пару негативов в Москву сбоку. Сделаем, подтвердил сотник. м а к х э м и л л заметил следы белой краски на его руке и титаническим усилием воли сдержался от неподобающей ухмылки. Все б р ю х о заплутавшего над морем самолета щедро пятнали белые отпечатки ладоней палубной сотни. В купе скорявыми пожеланиями от руки. Стоит отдать команде должное, без единого слова нецензурщины. Что с ремонтом? Максимально бесстрастно спросил м а к х э м и л Я так полагаю, раз у вас хватило времени на развлечения, самолет полностью летнопригоден. Если бы не бортстрелок с е е фокусами, снесло бы кабину, подтвердил сотник. А так разве что фюзеляж чутка надсекло, но и себя газель между пулями гениально протащила, р а ц и я в труху, аккумуляторы под замену, часть приборов на выброс и хоть бы одна царапина. Неплохо, д а л и н совершенно неуставным образом присвистнул от восторга. Но «Ну, это как посмотреть шифу, покачал головой сотник. Зуб мы в кабине под креслом бортстрелка все-таки нашли. Лучше зуб в кабине, чем мозги на фонаре, изрёк очередную флотскую мудрость Дален Макхэмил. Пойду навещу в лазарете наших гостей, раз уж они тут машинно и оружно, будем вписывать их в Нештатта на сегодняшний вылет. Заканчивайте тут. В полпятого утра машина должна быть пригодна к подаче на палубный лифт и к вылету. Командир ВАЗ-62 Крамник Бэй, как и ожидал, увидел Газель Стилман на больничной койке. Она полусидела у стены в совершенно неуставном розовом платье а у з а й вместо пижамы, листала растрепанный пухлый томик в одно оперы и, закинув ногу на ногу, покачивала в такт каким-то своим мыслям босой пяткой. Ввиду скорой высадки на м а р о к к е и неоднократно запрещенную в административном порядке массово изымавшуюся по библиотекам, но упрямо переиздаваемую книжонку в ее руках л и ч н о м а к х е м и л щел не столько за легкое чтво. и Сколько за руководство к действию, никаких иллюзий о том, в какой хаос превращается сотрудничество армии и флота с первым же, все равно ч ь и м выстрелом, у него давно уже не осталось. Если чему его и научил боевой опыт, так это тому, что коллега Широ изрядно п р е у м е н ь ш а л Розовый вам к лицу, стил Манхима, пошутил м а к х е м и л л Ну, это же все-таки красная база. Газель вскочила, забыв кромольный томик, и торопливо метнула от груди кулак в достойном ранга гостя п р и в е т с т в и й д е в о ч к и посчитали, что я должна соответствовать. Боюсь не только девочки, осторожно намекнул м а к х э м и л Поздно, м а к х э м и л сан, адмирал-то к а к и е т а вашу палубную сотню уже выдал. Привилегия ранга, как он выразился. Газель расплылась в улыбке. И потом вы действительно полагаете, что я расстроюсь из-за того, что ваша команда настолько признала нас всех за экипаж, что без малейших раздумий вандализировала самолет в лучших ф л о т с к и х традициях? Да я первый раз в жизни пожалела, что рядом нет этой крашеной щебаль Кривицкой с ее фотокамерой. Признание считать за готовность к вылету? – спросил Макхэмил. Так е д а к о х а й против запуска неполного экипажа, но адмирал так и хито полагает, что мы не имеем права игнорировать политические выгоды ситуации. Так это кохай! С удовольствием покатала на языке слова Газель Стилман. д а л е н с а н я начинаю верить легендам о ваших годах в Академии. Разумеется, я согласна. Айшу в р а ч и не отдадут еще суток десять, но я готова лететь этим же утром наравне со всеми. Я сюда пришла не в нарядной форме позировать, как и вы десять лет назад, если мне позволено такое сравнение. В таком случае, п а т е н т лейтенант Стилман, приказываю явиться в пять утра в комнату лётной подготовки в подчинении истребительного прикрытия м е н ь ш о й отрядной головы Саманты н ь ю б е р и С удовольствием приказал м а к х э м и л И не с м е т ь перед вылетом гонять фотографов от борта. Во-первых, это не журналисты а мои секретчики, а во-вторых, мы все от этого очень сильно выиграем. Вы так надеетесь получить Стилмановскую премию в области журналистики, м а к х э м и л сан? В кратчево поинтересовалась Газель Стилман. А что, достойные м е с т ь шакал м п е р а за нас всех? Это в р я д л и Далин усмехнулся. Для такого кое у кого пока что маловато лилий на фюзеляже. Сейчас мой приказ отдыхать. Побудка ожидается громкая. Стоит отдать командиру судна должное, свой приказ он подтвердил личным примером нескольких часов дремы и стаканчика горячего кофе из личного капитанского резерва. Хватило, чтобы к назначенному сроку и он сам, и адмирал Такахита стояли на балконе командного острова свежие и готовые к долгому, очень долгому боевому дню. Адмирал, без четверти пять, сообщил м а к х э м и л когда часовая стрелка подвинулась еще на одно деление. Да, конечно, адмирал Такахита еще раз окинул взглядом тонкую полоску зари и подтвердил. Играйте, Аврал. Это неучение, это неучение. Экипажу аврал, экипажу аврал. Всем занять боевые посты. Раскатился в отсеках вас шестьдесят два крамник бэй жестяной голос системы оповещения. На какое-то время на борту стало очень шумно. Несколько сотен человек дробно грохотали ботинками по металлу трапов и палуб. Судно оживало после ночного перехода в г о т о в н о с т и к бою. Есть подтверждение с радарного поста и узла связи, добавил немного позже Макхемил. Армия уже в небе, переговариваются в открытую, строй растянут никакой дисциплины. При нашем численном превосходстве это не так уж и важно, улыбнулся адмирал т а к е х и т а Что с черной базой и линкором? Такэда подтверждает готовность, откликнулся Макхемил. Его бомбардировщики уже набирают высоту, прибытие одновременно с нашими. Макс Ото т фон Тирпец идет на позицию на шестнадцати узлах хода и окажется там одновременно с нами, с выходом судна на отметку два. Наша батарея поддержит его главный калибр огнем по м а р о к и и Поднимайте самолеты по согласованному плану вылета, приказал адмирал Такахита. Приказ летному контролю, распорядился Макхемил. Экипажам занять места в самолетах, готовность к вылету. Снова з а з в у ч а л а п е р е л и в и с т а я трель сигнальной дудки и громко говорители. Подчиненные торопливо дублировали приказ командира судна для экипажа. На палубу выскакивали стройные фигуры в изящно приталенных разноцветных летных куртках и с огромными прямоугольниками летных планшетов в руках и торопились к самолетам. Как бегут, а? адмирал Такахита восхищенно п р и щ ё л к н у л языком. х о р о ш и Готовность к запуску двигателей. Звенел над лётной палубой металлический голос системы оповещения. Уйти от пропеллеров, запуск двигателей. Палубные команды торопливо разворачивали крылья самолётов и проверяли замки. Отмашка и первые бомбардировщики полыхнули чадными фонтанами из выхлопных патрубков и двинулись в короткий разбег. Небольшая заминка возникла лишь возле розового казачка Стилман, когда отряд н ь ю б е р и разглядел, с кем им придётся идти в бой. Истребительное прикрытие штатно стартовало позже неторопливых бомбардировщиков с тысяча фунтовкой под фюзеляжем и парой соток под крыльями. Отряд стал единственными, кто в полной мере смог насладиться и видом розовового самолета, и фотосессией Газель Стилман. Бортовой секретчик подошел к поручению капитана максимально ответственно и пока не поступил сигнал на вылет, успел сделать несколько групповых фото на фоне самолета. Макхэмилсон. Я надеюсь, вы не забудете поделиться этими фотоматериалами с коллегами и начальством. Поинтересовался адмирал Такахита. Боюсь, любое иное поведение окажется вопиющим нарушением товарищеского духа. У нас проблемы, адмирал. Макхемил с трубкой связи в руках повернулся к Такахита. Имперцы на радаре. Расчетное время прибытия к армейской летучей сопле пятнадцать минут. Над палубой раскатился сигнал воздушной тревоги. Хищные жало зениток дрогнули и пришли в движение.